Леа Стенберг. Тайны Ренвинда. Сердце тьмы. Оно бьется для тебя. Аннотация. Когда кажется, что все секреты раскрыты, все четче понимание, доверять нельзя никому. Друзья еще не оправились от трагических событий прошлой части, а судьба уже наносит им новые удары. Ингрид выжила и нашла способ победить Хельвинов, Микки обрел невероятные способности и возвращается, чтобы уничтожить соперника и подчинить себе волю возлюбленной, а Дар Сары обещает Нее и Бьорну скорую гибель. Новые обстоятельства поставят героев перед прежним выбором — любовь или жизнь, а древнее пророчество заставит лицом к лицу встретиться с врагом, который способен принести смерть всему живому. Великая битва на пороге. Необходимо найти способ — Чтобы защитить Ренвинт, и Нея должна собрать все силы, чтобы спасти своих близких, даже если ей самой придется ради этого подчиниться проклятию и вступить в самое сердце тьмы. Финал трилогии Ренвинт Возвращение в туманный скандинавский городок, полный загадок и тайн. Часть 1: Истоки: Тебя убьет любовь. Пролог Я выслеживал. Адельгейт без малого два года. После смерти брата она стала осторожнее, покинула долину Рейна и двинулась через море. Тут и там, по мере ее продвижения на север, фиксировали вспышки морой, черной чумы, и, собирая по крупицам рассказы очевидцев, я упрямо шел по ее следу. «Где бы мне не доводилось побывать, в городах или маленьких поселениях, всюду люди были охвачены паникой». Они рассказывали о десятках погибших и сошедших с ума людей. По их словам, жители вдруг обращались в одержимых, жаждой крови монстров и без разбору набрасывались на себе подобных, даже на своих родных или соседей. И это безумие распространялось быстро, точно зараза. Ничто не могло остановить одержимых, кроме смерти. Да и та не всегда могла. Требовалось отрубить одержимым голову и похоронить соответствующим образом, иначе упыри поднимались из земли и продолжали свои зверства. Долг перед Господом обязывал меня помогать несчастным, что столкнулись с черной чумой. Я не мог двинуться дальше, пока не избавил город или деревню от нашествия кровососов. Выслеживал твари, убивал и предавал земле. А затем успокаивал людей и объяснял, как жить дальше. Мне хотелось вселить в них хоть каплю надежды, и только после, прочтя молитву, я пускался дальше в путь. Адельгейт не задерживалась нигде дольше, чем на неделю. Что-то заставляло ее двигаться все дальше и дальше на север. Как подсказывали местные, она направлялась к источнику, месту, где она могла в очередной раз поправить свои силы. После нашей последней схватки, когда древняя чуть не лишилась головы, Ее могущество больше не было безграничным, и даже кровь смертных не помогала восстановиться до конца. Мы были связаны кровью, и порой я слышал, как бьется ее сердце, в отличие от упырей, в которых она обращала несчастных, пожелавших стать ее слугами. Оно у нее все еще билось, и Адельгейт знала, что я не прощу, как знала и про участь, что ожидает ее в момент нашей следующей встречи, и потому спешила. Во Флотберге я почувствовал, что почти нагнал ее. На городской площади творилась суматоха. обращенную приковали цепями к телеге. Вокруг нее собралась возбужденная толпа. Девчушке было лет 10-12 от силы. Она скалилась и стучала зубами, угрожая тем, кто рисковал подойти ближе. Ее кожа была бледна и имела сероватый оттенок, а глаза блестели, а от того взгляд казался безумным. Такой юный упырь вряд ли был. Чем-то полезен, Адельгейт, поэтому я решила, что она просто решила позабавиться с бедным дитя. «Разойдитесь!» — приказал я местным. «Ей уже ничем не помочь!» Толпа нехотя отступила. Виной тому, оружие в моих руках такие не носили солдаты, да и выглядел я совсем по-другому. Одет не как воин, скорее как. Уставший грязный путник. Они перешептывались, не отрывая взглядов от моего арбалета. «Мы слышали о тебе, странник!» очтительно склонила голову одна из женщин. «Ты тот самый, кто расправляется с тварями?» «Возможно», — отозвался я, склоняясь над бедным дитя. «Как тебя зовут?» — не отставала она. «Неважно». Девочка вдруг подобралась и резко метнулась ко мне, настолько быстро, насколько позволяла длина цепи, которой она была прикована к телеге. Зарычала, яростно заклацала зубами, а затем также внезапно опустилась на колени и... А рассмеялась. Толпа заохала. Спаси ее! Бросилась мне в ноги одна из женщин, отделившаяся от толпы, сложила в молитвенном жесте ладони и воздела взгляд к моему лицу. Умоляю, спаси мою дочь! Обращенная захохотала еще громче. Скажи ей, скажи! противно заскрипела она, скаля зубы. Обратной дороги нет. Качнув головой, я с сожалением сообщил матери. Молись за нее. «Нет!» — воскликнула женщина, бросаясь к дочери. «Не дам!» Но люди из толпы не дали ей приблизиться к упырю, держали за руки. Не обращая внимания на ее рыдание, я возвел арбалет, поднял его и затем прицелился девочке в лоб. «Тебе не справиться со мной, Брэм!» Чужим голосом, усмехнувшись, вдруг произнесла она. «Не справиться!» Помилуй нас, Господи. выдохнул я, выпуская стрелу. Глава первая. Пышные похороны не для тхампери. Обычно их хоронят тайно. Все, что происходит сегодня, просто фарс. Представление для местных жителей и для тех, кто пожелает прийти проститься с преподобным. Аккуратная яма в земле опущена, внутри блестящий гроб, цветы, речь приглашенного священника, все не настоящее кроме скорби, написанной на лицах тех, кто собрался вокруг. Асмунда действительно любили, и у него был замечательный приход. Каждый, кто пришел, высказывается о нем тепло и искренне. Но ни у кого не получается до конца поверить в произошедшее. Когда комья земли падают на гроб, я зажмуриваю глаза и до боли стискиваю зубы. Это так несправедливо. Не, Бьорн подхватывает меня под локоть. Все в порядке. Отзываюсь я, бросая на него взгляд. Просто закружилась голова. «Скоро все кончится», — шепчет он, прижимая меня к себе. «Да», — схлипываю я. Люди по очереди кладут цветы на могилу. Я втягиваю носом запах влаги и прелой земли. Чувствуя, как меня начинает знобить, по спине бегут мурашки. Поднимаю голову и наталкиваюсь взглядом на Асфальда. Его глаза не выражают эмоций, в них лишь холод. Сглотнув, я отворачиваюсь. Им с Бьорном, наверное, в разы хуже, чем мне. Асмод был неотъемлемой частью их жизни, их семьи. Они испытали глубочайший шок от его гибели, и мне тут же становится стыдно за свои переживания. Это я сейчас должна поддерживать Бьорна, а не он меня». «Погода сошла с ума», — вздыхает Анна. «Я соглашаюсь коротким кивком и снова вглядываюсь в лица тех, кто собрался на церковном кладбище» прихожане и жители разных возрастов и профессий. Жаль, Сары нет. Ей пришлось остаться с Ульриком. Он еще очень слаб, и, честно говоря, в данный момент мне трудно строить теории о его дальнейшей судьбе. Все мы потеряли уже достаточно близких, и просто хотим, чтобы он остался жив. Хотя еще неизвестно, какую опасность для людей он будет нести в новом И Это то, что беспокоит сейчас Асфальда не меньше, чем зализывающие ораны Хульдра — которой в очередной раз удалось скрыться в лесах Ренвинда. Нам всем нужно хорошенько выспаться, вздыхает цыганка. Особенно тебе, Нея. Она поворачивается к Бьорну. Позаботься о том, чтобы она выпила лекарство перед сном. Он кивает. Мы все знаем, что она имеет в виду. Теперь без крови Каи которая стала для меня спасением, о нормальной жизни можно забыть. Нет, я не сетаю на обстоятельства, это определенно выход, и я благодарна, что он у меня теперь есть». «Покойся с миром», причитает одна из прихожанок у липовой могилы Асмунда. Дождевые капли стучат по куполам черных зонтов собравшихся, густой туман стелется возле самой земли. Я делаю глубокий вдох, и перед глазами опять встают картинки ночных похорон. Его настоящая могила за церковью, под раскидистым дубом. Голова отдельно лежит в ногах, лицом вниз. Глаза выколотые, ноги связаны, сердце вырезано и сожжено. На груди ножницы, чтобы уж точно не мог подняться из-под земли. Снаружи в землю вбит кол, еще один уровень защиты. Мне позволили проститься с Асмундом до того, как его брат все это проделал с его телом. Медлить было нельзя, таковы заветы предков. Хампери следует похоронить в день смерти, чтобы он... Не обернулся нежитью и не возвратился в мир живых. Естественно, мы не могли тянуть погребение, мы провели ритуал в ту же ночь. То, как отличались настоящие похороны от фальшивых, потрясало, но речи тех, кто пришел проститься с Асмундом, не делали вторые менее значимыми. Уверенно, мой отец слышал с того света все их добрые слова. Идем, берет меня под локоть Бьорн. Я в последний раз бросаю взгляд на могилу, внутри которой покоится гроб, набитый дровами, и опускаю цветы на землю. «Мы можем еще раз сходить туда?» — спрашиваю я, выпрямляясь. «Когда все разойдутся?» — кивает Бьорн. И снова я ловлю на себе ледяной взгляд Асфальда. Прихожане приносят ему соболезнования в связи с утратой, и всех волнует, конечно же, безопасность жителей Ренвинда. Заверив их, что опасное животное, унижшее жизни школьниц и пастора, непременно отловят, он удаляется к церкви, дверь в которую теперь заперта. Официально это не место преступления. О том, что Асмунд погиб внутри, знает всего пара доверенных сотрудников полиции. Для остальных пастор погиб в лесу, а от лап и зубов дикого зверя. «Твой отец теперь ненавидит меня еще больше», говорю я, когда мы с Биорном заходим за угол церкви. «Из-за того, что ты вернула к жизни Ульрика?» Он помогает мне перешагнуть через раскидистую от дождя землю, поддерживая за руку. «Из-за того, что обратила его?» бьер останавливается и поворачивается ко мне. На его бледном лице загорается вымученная улыбка. «Что ты такое говоришь?» Он перехватывает зонт в другую руку и наклоняется к моему лицу. «Было бы лучше позволить Ульрику умереть, но я бы этого не пережил, его родители тем более». Пальцы бьерно гладят мою щеку. И моему отцу пришлось бы нелегко, анея как бы он объяснил эти смерти людям. Оторванная голова и рваные раны у Асмунда, колотые у Ульрика. В церкви явно произошло что-то странное, и не только родители Ули, но и другие жители захотели бы знать, что именно. А так Асфальт сказал родителям Ульрика, что тот играл со старинным клинком и случайно поранился. Горько усмехаюсь я. «Очень, кстати, похоже на Улли», замечает Бьорн, возвращая мне усмешку. «Но, если честно, не знаю. Пока он в больнице под наблюдением семейного врача Хельвинов, доктор поколдовал над ранами, имея в виду медицинские манипуляции, и после операции Ульрик стабилен, но все еще не приходил в сознание. Мой отец вроде наплел его родителям, что он пострадал от нападения хулиганов». «А как же Арвид? Это ведь его рук дело. Нужно объявить его в розыск, найти и судить». «Отец планирует расправиться с ним самостоятельно», — качает головой Бьорн «И, полагая, Ульрик, когда очнется и еще раз осмыслит произошедшее, будет с ним солидарен. Этот упырь держал моего дядю в тот момент, когда его убивала Хульдра, а потом хладнокровно вонзил нож в грудь моего лучшего друга, да я тоже буду в первых рядах тех, кто понесет ему возмездие». Глаза Бьорна наливаются блеском, и мне приходится перехватить его ладонь, чтобы успокоить. Теперь Арвид не упырь, а просто человек, напоминаю я, который мог уехать из Ренвенда, оставив прошлое позади, но предпочел прибежать к Ингрид, чтобы заручиться ее поддержкой и стать верным, подданным в грядущей войне, отвечает он жестко. Я не оправдываю Арвида, но он ведь просидел полгода в подвале у Асмунда. Есть от чего разозлиться и поехать крышей. Полгода, Бьорн. Серьезно? Он вырывает руку. Его дыхание учащается, глаза наливаются темнотой. «Послушай», — я делаю к нему шаг и окунаюсь в тепло его тела. «Не злись, мы просто не поняли друг друга. Я хотела сказать, что у Арвида был повод злиться на Хельвинов, но он избрал неправильный путь. Возможно, рассчитывал, что с помощью Ингрид сможет обратиться заново. Микки сказал... «О, так это все из-за него...» напряженно впивается в мое лицо взглядом Бьорн. «Из-за этого Саама...» «Решила пожалеть убийцу из-за того, что Мила поболтала с его сыном? И когда вы успели? В тот момент, пока Арвит убивал моего лучшего друга?» Я опускаю голову и выдыхаю. Дождь продолжает стучать по ткани зонта. Слова ничтожны перед тем, что я чувствую. Это так больно. Потерять прежнюю жизнь, вновь обретенного отца, пережить предательство и чуть не лишиться друга. «Прости», — вдруг тихо говорит Бьорн. «Прости, Нэя, у меня голова кипит от эмоций». «Нам всем нужно прийти в себя», — вздыхаю я, поднимая на него взгляд. «Мы пережили ужасное и сутки провели на ногах попытки скрыть следы и последствия. У меня тоже голова идет кругом». «Ты отдала много сил, а я на тебя накинулся», — «с сожалением», — произносит он. «Эти проблемы с самоконтролем». «Мы не мило болтали», — поясняю я напряженно. «Эти трое знали про книгу и пришли специально за ней». Асмунд встал у них на пути и отдал жизнь за то, чтобы реликвия рода не попала в чужие руки. Микки не хотел уходить без нее, и... И он собирается обрести бессмертие, так он сказал. Хочет стать кровососом? Глаза Бьорна вспыхивают. Хочет заполучить силу и власть, чтобы отомстить. Объясняю я и закусываю губу. Его руки сжимаются в кулаки. Он знает, что ему придется умереть для этого. Только так Ингрид сможет поднять его из земли вампиром, знает, что он будет лишь стригоем, упырем с ничтожными остатками разума, полностью подчиненным своей хозяйке. Да и то в случае, если ему передались способности магов его рода. Если же нет, его ждет глупая напрасная смерть. Я видела его глаза, когда он говорил это. Признаюсь я: Микки не остановится ни перед чем, в той книге Ключ к воскрешению Ламии. Думаю, он и его отец надеются на то, что она обратит их. Тогда им придется присягнуть тьме, а эта участь не лучше участи бесправного прислужника. Вампирша сможет пробираться в их головы, когда ей заблагорассудится, и манипулировать их сознанием по своему усмотрению. Книга не должна попасть им в руки. И я не допущу этого, — решительно говорит Бьорн. Кивнув, я прижимаюсь щекой к его груди. Обнимаю его крепко и позволяю себе всхлипнуть в его объятиях. С трудом удерживаюсь от того, чтобы не разрыдаться. «Мне нравится», — слышится сквозь шум дождя голос Бьорна. «Нравятся эти штуки в твоих волосах, серые пряди». Его рука гладит меня по спине, забирая боль, успокаивая. «Но больше не надо никого оживлять, ладно? Я не хочу потерять тебя раньше, чем состарюсь и умру сам». Отрываюсь от него и поднимаю взгляд к его лицу. «Мне так страшно за Улли, шепотом признаюсь я. «С ним все будет хорошо», — обещает Бьорн, целуя меня в лоб. «Уверен, этот парень еще будет хвастаться своим шрамом в раздевалке и расскажет с десяток баек о том, как всыпал перца напавшим на него негодяям. А если он не сможет контролировать себя, обратиться на людях или в один прекрасный день почувствует тягу убивать, заводит на луну и перекусит парочкой местных жителей?» Тогда твой отец застрелит его без сожаления? «Он не такой, мой отец. Заверяю тебя, он не бесчувственный. Конечно же, он будет сожалеть», говорит Бьорн абсолютно серьезно. «Вот дурак», – пихаю я его и тут же притягиваю еще ближе к себе. Уверен, мы справимся, каковы бы ни были последствия обращения. «Улерик был человеком», – напоминаю я. «Научим его охотиться на зайцев или белок» хмыкает Бьерн. «Ты неисправим». Мы застываем посреди кладбища, не в силах разомкнуть объятий. И я держусь за него как за единственное реальное, что осталось в моей жизни. И все произошедшее вчера кажется сном. Но стоит закрыть глаза, как я начинаю задыхаться, потому что вижу перед собой безжизненный взгляд Асмунда на отделенный от тела голове. А через пять минут мы уже останавливаемся у могилы моего отца. Свежая земля блестит, напитываясь дождевой водой. Влага пузырится, заполняя собой все неровности и превращая поверхность могилы в мягкую кашу. Глядя на нее, я вижу Асмунда, лежащего под толщей влажной земли, и снова прокручивая в мыслях картинки о том, как Асфальт укладывал его в гроб. Он не проронил ни слезинки, не сказал ни слова. «А здесь покоится Мария Луиза», подводит меня Бьерн к другой могиле. «Сестра моего отца и дядя Асмунда». «У них была сестра?» Удивляюсь я. Она не дожила до совершеннолетия, была слаба и последние годы уже не могла передвигаться самостоятельно. Знаешь, мне сейчас кажется, она умела забирать боль. Потому что помню, как я был совсем маленьким и упал однажды с велосипеда и сильно ушиб ногу, так боль прошла сразу после прикосновения Марии Луизы. Уже после ее смерти я долго размышлял над этим и даже винил себя, что, может быть, отнял ее последние силы. А это кто? Наклоняюсь к следующей могиле и читаю. Анника Хельвин. Это мать Асмунда, твоя бабушка. Моя бабушка. Я касаюсь холодной плиты пальцами. А чуть дальше моя бабушка, мать моего отца. Задумавшись, Бьёрн идет по направлению к могиле, оставив меня без зонта. Ты же понимаешь, наши отцы не были полнородными братьями. Это невозможно от Хампери. Каждый раз кто-то должен отдавать свою жизнь. Лилли Хельвин, читаю я, мне приходится его догнать, чтобы встать рядом под зонд. и лба катится прямо в глаза, приходится смахивать ее ладонью. А там? Могила матери Катарины, шепчет Бьорн. Рядом могила моей матери. Она была сестрой отца Ульрика. Сколько жертв? Тихо говорю я. А тут дальше покоятся мой дед и его отец и мать. Он указывает рукой. Отсюда и до самой ограды сплошь могилы наших предков. От первого, который захоронен ближе к церковным стенам, до последних, что жили в последние столетия и наши дни. Я не успеваю разглядывать их. На старых могилах уже почти не читаются имена. Таблички потемнели, обросли плесенью и мхом, буквы выцвели, а объёрн идет все дальше и дальше. «Столько женщин, отдавших жизни ради рождения своих детей!» Замечаю я, пока мы двигаемся по дорожке вдоль стройных рядов могил. «Это ужасно!» По коже пробегает озноб от мысли о том, что здесь, среди них, должна была покоиться и Карин, моя мать. «Я ненавижу себя и свой род за это!» Голос подводит Бьорна, он сипнет. «Люди, конечно, не могут не замечать этих странностей, Сейчас, когда город развивается, и население Ренвинда заметно выросло, это так не бросается в глаза, но... По словам отца, пару веков назад об одном из наших предков ходили слухи о том, что он — синяя борода. Такое очень пугает людей. Наверняка не только Асмунд, но и другие тхампери не раз задумывались о том, чтобы оборвать род, покончив со смертями невинных. Но без тхампери у этих земель не будет защиты, ты ведь знаешь. Чтобы решиться на продолжение рода, необходимо не только хладнокровие, но и мужество. «Осознать, что ты убьешь того, кто подарит тебе дитя, не так-то просто. Это все еще убийство, и на него ты должен пойти сознательно». бьер останавливается и поворачивается ко мне. «Иногда мне кажется, что мой отец отключил все свои чувства ради долгокрови. Боюсь, я никогда не смог бы так поступить». «Ты закончил?» Раздается грозная сквозь шум дождя. «Мы оборачиваемся. Это асфальт. Стоит возле церкви». «Пора ехать!» хмуро говорит он. От меня не укрывается тот факт, что даже в такой момент он намеренно игнорирует меня. Ты закончил, а не вы. Мы с Бьорном переглядываемся. Да, мы идем, отзывается он.